Глава 20. Ростислав, накануне Лика спит Я снова открываю компьютер Профессиональное любопытство берет верх Да и я уже придумал в голове кусок кода, пока бродили по улицам Как говорит один из моих преподавателей Хороший программист кодит всегда, даже во сне Так вот и я пишу постоянно, даже когда под рукой нет клавиатуры Сначала собирался отказаться от этой работы Вирусы — противозаконный программный продукт. С таким не связываюсь. Рада видеть. Знала, что ты не сможешь отказаться, — щебечет Татьяна. Так ее, оказывается, зовут. И она работает в компании, конкурирующей с моей бывшей фирмой. Конечно, кто еще мог заказать вирус? Только конкуренты. У меня есть ряд условий. Готова выслушать. Деньги вперед, оплата адвоката тоже вперед. И еще... Программа специфическая. Если ты думаешь, что кот удастся протестировать, то это невозможно. Он будет написан строго под время и место, а затем самоуничтожится. Я не хочу рисковать. Ок, главное результат. Где и когда он должен заработать? Не уверена, что хочу посвящать тебя в детали. Тебе придется. Только тогда, когда увижу, что ты настроен решительно и не станешь меня подставлять. У меня свои счеты с компанией, так что можешь мне верить. Татьяна плавно встает из-за стола руководителя и, лукаво улыбаясь, подходит ко мне, а затем касается воротничка рубашки. Она, конечно, эффектная женщина, но у меня с ней на в них пор реакция только на лику. И в этом моя большая проблема. Я слишком к ней привязался, а у нее, оказывается, Славик есть. «Красивые у тебя глаза, Сафин!» выдыхает мне в губы Татьяна. «Честная. Хочу тебе верить. Очень хочу». Стою столбом. Она специально надела блузку с вырезом, чтобы меня соблазнить? Стараясь смотреть в глаза, хотя мог бы сейчас, как раньше, воспользоваться тем, что красивая девушка, сама мне в руки отдаётся. Да ещё и приплатить за это готова, но я же не мальчик по вызову. И пока на пальце кольцо, хоть и фиктивное. Что-то ты напряжённый, Ростик. Может, в спас ходим после работы, а? Мне программу писать надо. Времени не ждёт. Выдерживая её взгляд, она хмыкает. «Женское самолюбие задето». В другой раз. «Сделал дело, гуляй смело». Цитирует и отпускает воротничок, поправляя на мне рубашку. «Иди, Ростик, твори. Но долго не засиживайся, стручок отсохнет совсем, если его не поливать». Справедливо подмечено. Но предпочитаю все таки головой думать, а не стручком. Иначе программа бы писалась значительно дольше. Пытаюсь не вспоминать про Лику, а она делает попытку мне позвонить. Но я не могу разговаривать с ней сейчас. Сорвусь. Ближе к обеду решаю позвонить в больницу и окончательно убедиться в своих догадках. И то, что мне по секрету докладывает медсестра, когда я представляюсь представителем благотворительного фонда, вбивает последний гвоздь в групп моего доверия Лики. В отделении все знают. Трагическая история. Такой молодой и красивый парень, а девушка к нему постоянно ходит. Он ведь любит ее, а двигаться не может. «Какая тут жизнь?» «Грустно». «А вы с какой целью интересуетесь?» Вдруг спохватывается. «Нам ведь нельзя...» «Знаю, знаю. Но мы должны проверить перед тем, как помогать, сами понимаете». Медсестра оказывается доверчивой и говорливой. И по ее словам, Лика целыми днями у его постели торчит. Значит, любовь у них. Вот как. И денег ей надо целую гору, чтобы парня на ноги поставить. И в голове появляется навязчивая мысль. Замуж она за меня вышла, потому что любит Славика. Зацепилась за шанс, думала, что с деньгами помогу, а я остался у разбитого корыта и взять с меня нечего. Вот она и плакала тогда. А я, дурак, решил, что у нее на собак аллергия. И вообще думал, что она в меня влюбляется. И сам влюбился. Нам бы с ней поговорить, но что это изменит? Раз уж она скрывает факт наличия Славы, значит, не будет со мной искренней. Да и что могу с нее требовать? Наш брак изначально был фиктивным. Сам виноват. Но на душе больно. Ладно, я глупец, Алика, воспользовалась ситуацией. Но бабушка у Лики, она-то почему молчала? Эта мысль не дает мне покоя. Понимаю, что писать ничего не смогу, пока не выясню. День проходит, а сделанного нет. И тут меня посещает мысль, как провернуть дела так, чтобы всем было хорошо. Ну, кроме меня, конечно. Я же положительный герой, современный рыцарь, пусть и печального образа. Людмила Васильевна, снимая трубку, бабушка Лики мне звонит довольно редко, значит, что-то произошло. Ростик миленький, у меня сердце не на месте, у вас с и все хорошо. Молчу, не знаю, что сказать. Она трубку не берет. Я не звонил, на работе. Вы поссорились? Она ведь не говорит ничего. Грустная какая-то в последнее время. — Людмила Васильевна, можно вопрос? — Да, конечно. — ухает. — Вы знаете Славу Львова? — Знаю, друг у Лики был давний. Вроде даже ухаживал за ней. А что с ним? — Он в больнице двигаться не может. А внучка ваша к нему ходит. Любовь у них. — Она ж с тобой... — теряется. — Как в больнице? Что с ним? В голосе столько волнения, что чувствую, что зря я это начал, надеваться некуда. Уже сболтнул лишнего, рассказывая ей трагическую историю про горы, про то, как Лика деньги собирала на операцию тайком, а мне ничего не сказала. «И со мной молчала?» — бабушка вздыхает. «Скрытная она, не понять». «Ясно же, любит она его». «Но у вас же ребенок будет», — обмирает. «Или... неужели?» «Да». «Ты знал, что ребенок не твой и женился?» — пугается. Людмила Васильевна, про беременность вам соврал. Тихо признаюсь. Я самый гадкий человек на земле. Знал бы, чем обернется моя глупая фраза тогда, ну не думал, что так привяжусь к Лике и ее бабушке. А теперь придется прощаться. Выкладываю все. Мне жаль, что этот разговор происходит по телефону. Чувствую себя злодеем, но лучше я ей все объясню сейчас. «Такими вещами не шутят, Ростислав!» Я думала, вы порядочный человек. Вдруг голос меняется. Переходит на «вы», от чего мне еще хуже. От бабушки даже через телефон веет холодом. Меня обволакивает чувством одиночества, но деваться некуда. Нужно отпустить Лику. Пусть будет счастлива. Она ведь этого так хотела, что даже пошла к моему врагу, чтобы взять денег на лечение славы. Тайком от меня. Простите, Людмила Васильевна. Мне жаль, что не оправдал ваших ожиданий. Надеюсь, Лика будет счастлива со Славой, и маленький подарок для них загладит мою вину. А вам спасибо за Джо. Заеду за ним в ближайшее время, как только с работы уложу. На том конце слышу всхлипы. Женские слезы для меня всегда были самым сильным оружием, поэтому слушать их невозможно. Поспешно извиняюсь снова и отключаю телефон. Теперь, когда все решено, можно посвятить все силы работе, и я пишу, не отходя от компьютера. Только Татьяна заходит поинтересоваться, как дела. Она странно довольная после того, как слила мне информацию про тайную встречу Лики и Макса. Думала, что делает мне одолжение, а я и сам не рад от этого. Лучше бы мне не знать. Сколько ни оттягивай, но этот разговор должен случиться. Поэтому я захлопываю ноутбук и собираюсь к Лике. Надеясь застать в квартире. Ее мобильный отключен, да это и к лучшему. Расставаться нужно не по телефону. Лика. трясущимися руками едва получается удержать телефон около уха бабуль что случилось не телефонный разговор садишься на первую электричку и едешь домой там и поговорим ты меня пугаешь с тобой все хорошо со мной все нормально строго говорит а вот тебя ремнем бы да боюсь поздно уже раньше надо было ожалела и что получаю на старости лет слышу начинает ревить Баб, ты не плачь это-то из-за того, что я скрывала от тебя про славу. Ну, прости, не хотела тебя волновать. Но ему уже лучше нам денег послали на операцию, теперь все хорошо. Да не только в славе. Ростик рассказал мне обо всем, а я-то думала, любовь и вас, а ты. А он. Пауза плачет. Додумались. Свадьбу фиктивную. Ради чего? Ради денег. Плохо было с бабушкой. «Одна коза да куры, а в столице вон сколько искушений! Красивая жизнь!» «Все не так. Успокойся, я приеду и объясню». Обещаю, быстро собирая немногочисленные вещи. Если Ростислав решил со мной порвать таким изощренным способом, то ему это с рук не сойдет. Бабушка — это святое. Дожидаться ему не буду. Звонить тем более. Бросая взгляд на карточку. Моментальное фото из будки в парке. Мы улыбаемся, целуемся. Будто бы это было в другой жизни. Разрезаю напополам, выбрасывая в мусорное ведро половинку, где я. А его половинка остается на столе с надписью «За бабушкины слезы не прощу». Дорога до дома тянется бесконечно долго. Не думала, что буду возвращаться с такой тяжестью на душе. Но виновата сама, поверила обманщику. Он же сразу говорил, что я ему не пара. Простая мойщица окон.